Камерном исполнении. Их собрали, объяснили важность, а главное общий замысел задания. Добрые командиры даже оформили суровое построение личного состава, проведя торжественный, но ненужный конкурс добровольцев, но выбрали на свое смотрение самых лучших, что полковые зубаскалы сразу мрачно нарекли децимацией. Децимация. казни каждого десятого по жребию в римской армии. Как бы там ни было, поставленная задача была далека от однолинейности и простоты. И не из-за того, что в итоге, возможно, предстоит катапультироваться на воду. На самом деле, об однозначном исходном варианте с конечной выработкой топлива и покиданием самолетов говорить было преждевременно. До Филиппин и обратно тактического радиуса 23-м, конечно, не хватило бы. Но ведь Туполевых рассчитывали встретить много раньше, а три подвесных топливных бака на МиГ-23 в перегоночном режиме – это лишние 900 километров. Так что при определенных обстоятельствах, которые правильнее назвать благоприятными, вернуться обратно на своих крыльях шансы были. Основная проблема виделась в самой реализации задуманного – Просто встретиться с туполевыми для ординарного сопровождения и воинственной демонстрации противнику «не суйтесь, а не то» штабистов и главкома явно не устраивало. Американцы действительно могли отказаться от атаки или же совсем по-иезуитски водить хороводы вокруг да около, вынуждая миги реагировать, сжигая горючку. Результатом будет гарантированная потеря советских истребителей своим ходом. Но главное, по мнению действующих летчиков, страдала неустойчивостью вся организация боя в заведомо неоднозначных условиях при превосходстве противника в средствах обнаружения, как и в общем, в большем радиусе действия их боевых систем. Штаб предполагал, что на перехват будут брошены F-14 с характеристиками РЛС, в разы превосходящими бортовые станции советских самолетов. В обсуждение боевой задачи втянулся весь летающий и нелетающий личный состав истребительного полка. И вопросы, что, черт возьми, происходит, с какого перепугу американцы будут непременно преследовать и атаковать Туполевы, откуда вообще такая уверенная установка, у нас война, выскакивали и проскальзывали закономерно и не раз. Ответов толком не давали. Что-то виновато мычал командир, нормальный мужик, напрочь повязанный подписками секретчиков, ссылаясь на директиву из штаба ТОВ. Пыжился долгом советских воинов замполит. Маячил молчаливой тенью особист. На виду лежала телеграмма за личным распоряжением главкома Горшкова. И понимай, как знаешь, приказ. Впрочем, обособившись, прорабатывая всяческие варианты контакта с американскими палубными перехватчиками, рисовали их пока чисто умозрительно. «На больших удалениях преимущество, вне сомнений, остается за противником», выводили тактические схемы оптимисты. «Можем попробовать сыграть против тяжелых машин в ближнем бою, сумев выйти на рабочую дистанцию ракет средней и малой дальности». «Ну да», — кривились трезвые скептики. «Подойди к нему на эту мать ее дистанцию». «А может, хрень это все?» Влезали извечные и тем и другим диссиденты. «Ну, пободались над 17-й ОПСК, призвились с хорнетами. Ну, сбросили в воду интрудер. Может, они и захотят отыграться на дальних ТУ-РЦ. Слышали же, одного обстреляли в крайний раз. А нам что?» «Нарисуемся вовремя и прикроем их на отходе, погрозив пальчиком». В непременную драку никто не верил. Хотя вернувшиеся с последней БС над 17-й эскадрой экипажи Ту-16 и Ту-95 странно помалкивали, еще на взлетке, заинструктированные особым отделом. Потому с расспросами к ним особо не совались». Да и не очень-то свистки истребители контачили с экипажами тяжелых, даже питаясь порознь. Эдакий дурацкий гонор. Реальный факт, отмеченный одним из пилотов, служивших в Камране. Офицеры истребительной эскадрильи ни в какую не хотели сидеть за одним столом с прапорщиками, входящими на должностях ВСР и КО в экипаже Туполевых. «Говорю вам, не унимался один из непримиримых. Фигня это все. Тот, кто стряпал эти штабные планкроки, возможно, и хороший теоретик, и даже, может, сам летал, но летал давно, шито белыми нитками, погорите не за грош». «Все», – хлопнул по столу Беленин. «Разумеется, все зависит от согласованности, связи и американских сюрпризов. Но другого мы сами ничего выдумать не смогли». а потому пойдем по этим шитым белыми нитками наметкам. Взглянул на часы, времени уже не оставалось. Только на гальюн. Успел у морячков перенять. Облачаться в полетные костюмы, шлем под мышку и вперед, на предстартовую. И вроде бы все по возможности учтено». Нарисованы схемы, согласованные частоты связи с гражданскими и туполевыми, проверенные и опробованы по нескольку раз средства спасения на воде. Но... Один черт, карабкаясь по стремянке в кабину истребителя, увесисто облепленного ракетами и ПТБ, Паша Беленин чувствовал внутри нечто такое, ну, будто тот камикадзе, что, повязав на голову белую повязку «Хатимаки», Переступал незримую черту невозврата. Искупаться в теплом море до подхода спасательного судна на радиомаяк не страшно, но акулы. Режим экономии включили еще на разбеге, мягко, без форсажа, оторвав машины от взлетной полосы. Под крылом раскинулось темное синево море. Курс практически на чистый восток, плавно набирая потолок поближе к небу на 12 тысяч. Крейсерская скорость 800 км в час с расправленными крыльями. Все из-за топливных баков-пилонов, что неповоротной сцепкой подвешиваются под раздвижными частями плоскостей только в одном блокируемом положении стреловидности – 16 градусов. Шли в полном радиомолчании. плотном строю уступа, чтобы не терять визуального контакта. Головным командир группы. Курс держали по компасной ниточке. Взгляд привычно на приборы, но теперь с понятно особой манией на показания расходомера топлива, отчитывая, прикидывая в уме километры, слушая эфир, ловя контрольные сигналы базовой станции в Камрани, ожидая выхода на ультракоротких частотах радистов тушек. В обоих штабах, в самой Камране и Владивостоке, не исключали, что Ту-95РЦ могли перехватить сразу, сходу, безоговорочно, по факту агрессии. Тот же непосредственный воздушный патруль американского ордера. Но ну и резонно аргументировали обратное. Им будет не до того. Будут отражать ракетную атаку. До сих пор все шло в запланированном режиме. Сейнер под польским флагом передал сообщение за свидетельство в старт ракет и даже зафиксировал какие-то появившиеся на горизонте дымы. В штабах с надеждой переглянулись. Куда-то попали. Сумел подтвердить уход Ту-95, но затем послал в эфир сигнал Баракуда Это уже позже. Сигнал барракуда, позывной, используемый советскими рыболовецкими судами в случае нападения на них пиратов или других незваных визитеров. А пока что Туполевы скинули обязательное РДО радиограмму шифром на базу, что покинули район патрулирования, возвращаются. Мол все благополучно, преследования не наблюдают, но все еще чувствуют на себе далекое дыхание РЛС Хакая. Естественно, дали свой точный курс на привязку, скорость и эшелон. Как раз когда пришли сообщения о совершенном ракетном ударе по АУК, но еще неизвестны были результаты. Когда вступала в стадию раскрутки операции вокруг Ту-95РЦ, истребители успели уйти от Камрани на 400 километров. а главком ВМФ Горшков, не скрывая взвинченных нервов и напряжения, запивал из стакана какую-то таблетку. Вряд ли валидол, его вроде бы просто под язык. По ВЧ-связи особисто замполитовская «Сорока» преподнесла на хвосте докладную, где услужливо доносила, что летчики морского ИАП, базирующегося на Камрань, критикуют спущенный сверху план боевой операции. заявляя о его несоответствии реальной обстановке, о заведомой невыполнимости, обосновывая это более совершенным оружием и боевыми системами противника. И приводились некоторые цитируемые аргументы. ИАП – Истребительный авиационный полк. При морском штабе всегда находились офицеры с крылышками на погонах. И не только летчики морской авиации. Хватало и ПВОшников, и армейцев. И единого мнения между ними не всегда случалось. «Что скажете?» – возрился на одного из ответственных авиаторов полковник Горшков. «Я моряк. Мне ли еще разбираться в самолетах?» «Товарищ адмирал, я до этого говорил и предупреждал. Надо было изначально дать команду на Туполевы, чтобы уходили на малую высоту, тем самым пропадая для локаторов ДРЛО». и сразу отворачивать, кардинально менять курс, а там ищи-свищи. Наверное, еще не поздно, и сейчас отдать такой приказ. Амиги вертать или перенацелить». Горшков взглянул на молодого офицера, виновника всей этой воздушной операции. «Ваше слово». Тот, водя указкой по тактической карте, испещренной стрелками и пунктир-секторами, Коротко и внятно довел, что риск потери Ту-95 все равно остается. А перенацелив миги, можно и их угробить, уже в невыгодной конфигурации воздушного боя. «Так, может, надо было сразу весь камранский ИАП посылать?» – нахмурился главком. «Десяток истребителей – это уже сила!» «Дело в том, товарищ адмирал...» – офицер на миг увел глаза в сторону – На базе «Камрань» ПТБ закончились. Остатков хватило бы только на комплектацию четырех машин. Как это? Никто не думал, что будут операции по дальнему сопровождению ОПСК. Не рассчитали на такой частый сброс пустых баков. Что удивительно, адмирал даже не ругнулся. Обошелся и без разносов упреков. Устал. «Значит, все остается в силе», Что ж, 95-м в этой провокации все же предстоит сыграть свою роль живца. Мигом же вменялось появиться внезапно. Зная курс и скорость Туполевых, расчет места встречи виделся задачей тривиальной. Но без включения РЛС в размахе трехмерного пространства воздушной среды отыскать друг друга могло оказаться более чем непросто. По прохождению пяти сотен километров Беленин, командир группы, согласно намеченному плану, начал постепенное снижение, доводя полет своей четверки практически до режима «бреющий», выдерживая под фюзеляжами не более 150 метров. Для неожиданного супостата – Все же не так заметно, если идти низко. А у своего, Ту-95РЦ, радар как раз заточен именно на поиск в передней нижней полусфере. Для снижения взяли на контроль табло выработка крыльевых баков. И спустя несколько минут командир приказал избавиться от лишнего лобового сопротивления. В крыльевых топливо было выбрано. Море, раскинувшись вширь по горизонту, глоталось носом истребителя, уносясь назад, прочь, однородной, неразличимой волнами массы. Теперь капитан Беленин смотрел на стрелки, отматывающие не только точку возврата, но и расчетное время пересечения с тяжелыми коллегами. Оно это время, и пройденное взаимное расстояние уже кричали «Вот-вот, где-то рядом». Шаг навстречу должны были сделать именно экипажи Туполевых, и уже потихоньку начинала подергивать нервами. Не хватало разминуться, расходясь на встречных курсах, потерявшись, практически провалив задание. Первым предупредила СПО. По группе работал радар. Сигнал отпиликал секунд двадцать и замолк. Затем в наушниках зашуршало наведенной частотой, вполне четко дав ориентиры. 412-й, 35 эшелон-7, удаление-230. 412-й это был позывной Туполевых. Они засекли миги на радарах в расчетном удалении в пределах, дав направление и дистанцию на себя. Паранойя, конечно. Но, продолжая хранить радиомолчание, капитан Беленин подтвердил прием, трижды постучав кнопкой «Радио», что входило в кодовый регламент. Должны были понять. Не поняли. Повторяю. 412 пеленг Пелинг-35, эшелон 7, удаление 230. Слышу, отправил Беленин передачи, ворча сам на себя. И действительно, чего так мандражить? Не будет же тут болтаться целый авакс с пеленгатором. Ну и Эвкалипт бьет с такого положения километров на 250. Р832 Эвкалипт. Бортовая УКВ-радиостанция МИГ-23МЛ. Его взгляд снова упал на расход топлива. А ведь мы уложились, прошли примерно 750, максимум 800. Край падать будем в виду базы. Ту-95 продолжали целенаправленно двигаться прежним курсом на Камрань. Разобравшись в навигационном планшете с ориентировкой, скинутой штабом тактической схеме, имелись некоторые моменты, которые выдержать без нормального опытного штурмана едва ли было возможно, Беленин повел группу на уклонение вправо. Если ориентироваться по карте, получалось, забирая размашистой дугой вокруг тушек, с конечным намерением занять позиционное положение дальнего оперативно-тактического сопровождения. По-простому, сзади, с левого боку. Такой охват был необходим, чтобы оставаться вне зоны действия радаров американских перехватчиков, которые, по прогнозам, должны вот-вот появиться на хвосте у Туполевых. Ко всему имея возможность самим им зайти в хвост. Схема учитывала и недосягаемость для сенсоров, висящего где-то на 350 км Хакая. Вопрос, появятся ли американцы... Может, перевдели отцы командиры до да штабные умники с угрозой перехвата? И все-таки штабные правильно просчитали противника. Супостат выдал себя интенсивно работающий РЛС. Сирена-2. СПО «Сирена-2». станции предупреждения об облучении. Название в тему. На Туполевых тонко и противно заверещало, заранее предупреждая о чужом излучении. По всем параметрическим положениям дальность обнаружения стороннего источника в пассивном режиме всегда выше, чем самолетным радарным комплексом радиотехнической разведки. Но черт его знает. Проблема СПО – невозможность определения дистанции до чужой РЛС. Судить о противнике можно было лишь по динамике изменения мощности сигнала, что явно указывало на приближение источника излучения. И естественно, относительно условно выявлялся пеленг на врага. Плюсом то, что индикация сирены по параметрам облучения говорила, это не хакай, а нечто более агрессивное. о чем экипажи тяжелых, сохраняя лаконичную выдержку, и сообщили. У нас, по всей видимости, гости. Сообщили и начали экстренное снижение. На большой высоте такую крупную цель, как громилы Ту-95, там кэты срисуют километров с двухсот, а то и больше. Была известна примерная дальность боя их фениксов. Да и покидать на парашюте машину с высоты 3000 куда как комфортнее. к чему оба борта уже со всей серьезностью готовились. Дело запахло жареным. Досель, все так прекрасно и понятно нарисованное на бумаге в четырехмерном пространстве, включая время, бешено завращавшееся секундными стрелками, вдруг стало таким невзвешенным и неопределенным. Противник обозначился, но не было главного, точного цели указания. От этого домашняя заготовка-схема поплыла. Наметившейся синхронизации с тушками не получилось. Учитывая обоюдную встречную скорость за 1500 км в час, прохождение за друг друга дело нескольких минут. Туполевы были уже где-то за левым стабилизатором за сотню-полторы километров. А вот американские перехватчики... Их можно было просто не успеть упредить в том самом идеальном варианте, зайдя в хвост. Помимо того, что радист с командирского Туполева буквально непрерывно репортировал в эфир, напоминая приближающейся к ним угрозе. И сам капитан Беленин, полагаясь на какое-то чутье или приписывая противнику особенную ретивость, решил не тянуть. В подфюзеляжном баке, судя по отсутствию индикации, еще что-то плескалось, но однозначно капли остатки. ПТБ без сожаления полетели в море. Крылья встали под углом 45 градусов, а ручка управления газом легла на примаксимальное положение, выводя истребитель в маневренно скоростной боевой режим. Миги окончательно припали к поверхности моря. Беленин украдкой взглянул в перископ. «Там за нами водяная пыль, случаем, не стоит?» Готовя миги к бою, их зарядили двумя ракетами средней дальности под левым крылом Р-24Р, с радиолокационной головкой наведения, у которой минусом подсветка цели, что сразу выдаст атакующего. Плюсом бьет на 50 км. Под правым крылом – Р-24Т с тепловой ГСН, которая себя в атаке ничем не выдает, но стреляет всего на 35 км. Единства в оснащении ракетами малой дальности не было. У ведомых, на спаренных подфюзеляжных АПУ, висели четыре тепловые Р-60. АПУ – авиационная пусковая установка. Сам Беленин предпочел пару Р-13М1, положившись на их чуть больший радиус действия. Конфигурация боя рисовалась по тактической схеме номер 2. Атака противника с нижней лобовой полусферы, возможно в траверс, выходя на радиус действия ракет средней дальности Р-24. В этом случае теряется эффект неожиданности. Американцы наверняка их своими РЛС сразу зафиксируют. И атакующие самолеты, и пуск ракет начнут противодействовать, вихлять. Однако суммарная скорость сближения – это мгновенная реакция. Минуты, секунды до повторного пуска ракет ближнего боя. четверка мигов не включая радаров пока вслепую неслась на контакт расчет строился на теплопеленгатор и глаза небо было пронзительно голубое и чистое а вот для пилотов звена шершни все рисовалось предельно просто покинувшие 20 минут назад зону патрулирования медведи еще некоторое время дослеживались хакаем Пара косолапых преспокойно уходила, не подозревая, что за ними будет брошена погоня. Перехватить их на форсаже не представляло труда. Они, конечно, скоро вышли из зоны покрытия РЛС Хакая. Ничего страшного, направление дано, время отчитывается десятком минут. И даже если они, пропав с радаров до РЛО, сменят эшелон на более низкий, уходя с курса, верная четверка F-18 сумеет их отыскать. о каком-либо истребительном прикрытии ввиду удаленности от советского базового аэродрома даже не помышлялось. Для этого флоджерс должны были вылететь заранее, минимум за час, заведомо выходя на свой боевой радиус, то есть с сомнительными шансами долететь обратно. «Легкая цель, легкая победа!» Именно так подумал командир звена, радуясь, что старик, командующий АУК, подвязал на это дело первое, что было готово на палубе – его ребят. Рассыпаясь фронтом с целью большего охвата, доворачивая влево из логики соображения, что, выйдя из зоны ДРЛО, русские все же попытаются сбить генеральный курс в очевидном направлении, командир палубников был немного удивлен, когда на экране радара забрежило отраженным пятнышком. Противник не предпринял никакого лишнего маневра, продолжая переть с прежним упрямством. Дал команду, собирая группу в компактный строй, потратив на перестроение минут 5. Еще 5 минут при догоняющей скорости в 1000 км в час понадобилось F-18, чтобы наконец-то уверенно увидеть на радаре метки вражеских самолетов. К исходу этих общих 10 минут четыре шершня были всего в ста километрах от рубящих винтами неба медведей. Голова что у того болванчика? То на приборы, то вверх да по сторонам. Тупольвы где-то по левой скуле на трех тысячах, догоняющие их американцы на одной с ними линии, но относительно носа мига либо прямо, либо справа. Возможно, эшелоном выше тушек. И где вы, черт вас возьми? Хуже некуда. Летишь и ждешь, когда вспыхнет желтым на СПО, загудит низким прерывистым, тебя облучает РЛС обзора. А вслед краснеющее табло и непрерывным зуммером самолет захвачен чужой системой наведения. А ты стрелять не знаешь куда. Фланкер нарушил молчание левой ведомой. Выше, левее. Поднял голову. Четыре слабенькие белые полоски реактивного выхлопа или конденсата с троем фронта. Четыре. Это не тушки. Как же они это так шустро -то? Понимая, что прикрыть девяносто пятое его звено уже не успевает. Без проклятий, без мата, скрипнув зубами, отработав рут на достаточно резком маневрировании, чуть заваливая влево, Паша повел истребитель на подъем – выкручивая голову в старании не упустить из виду пропадающий четырехстрочный инверсионный след, проклиная дрянной обзор из кабины. Ну и как тут мать его поможет перископ? Традиция хаять все наше, восхваляя заграничное, уходит корнями еще в царизм, но видел он и Том Кэты и Давича стычковался с новенькими палубниками условного противника Хорнетами. Вот, сука, где фонари. Капля. А на Ту-95 была дана команда включить активную групповую постановку радиолокационных помех. По мнению штабистов, станции РЭП, обладая прямо шумовым и импульсно-дезориентирующим режимом, не только в случае чего уведут вражеские ракеты, но и окажут влияние на РЛС атакующих Томкетов. Еще одна галочка в актив того, что МИГи сумеют остаться незамеченными. Оперативный штаб в Камране по-прежнему считал, что в деле у американцев перехватчики F-14, не без основания стерегаясь его чувствительных радаров. Что характерно, эта штабная ошибка не привела к каким-то провалам в схеме обороны. И пусть F-18 вышли на более ближнюю дистанцию, чем предполагалось, их РЛС в целевом предназначении – и вполовину не дотягивали до Тамкетовской. А к тому моменту, когда системы локации на Харнетах отстроились от наведенного белого шума, миги оказались... Пожалуй, еще одной гирькой на чашах эвентуальных вероятностей легло решение командира звена FA-18 не горячиться атакой сходу, а, пользуясь бесспорным преимуществом, Провести выверенную расчетливую акцию. Проверить в настоящем деле и свои средства, и противосредства противника. Взводя поэтапно, например, для начала легкий сайдвиндер, затем тяжелую ракету «Сперл». А может тут сыграл иной сугубо психологический фактор – самоуверенность. И здесь нет выдумки рояля. Ничто человеческое не чуждо, почему бы не насладиться превосходством. Тяжелые советские самолеты шли классическим уступом ведущей ведомой. Шершни маневренными хищниками разбились на пары, пристроившись позади на острых углах, распределив себе цели, уравняв скорости с, по сути, мишенями. Возможно, в хрипло-хрустящем полетном эфире на английском вместе с тактическими переговорами прозвучало и... «Арчи, посмотри на эти грозные русские самовары!» «Представляю, как они сейчас там все наложили в штаны! Это тебе не собственные крейсера бомбить!» Впрочем, зная об оборонительных пушках ближе, чем на десяток километров, f 18 не приближались. Единственное, что упомянутый бешеный Арчи, дисциплинированный, спросив разрешения командира звена, ускорившись, накрутил пируэты вокруг до да около русских медведей, порисовавшись оперением и насыщенными подвесками. Ха, а некая польза в этом была. Теперь на Туполевых знали, с кем имеют дело. Завершив вираж, четверка мигов выходила на восходящую прямую атаки. Ведомые неотвязно следовали за командиром. На эшелоне трех-четырех тысяч инверсий уже не наблюдалось, Но по всем прикидкам заход происходил снизу со стороны вражьего хвоста. Ну вот, выжатая лимоном мысль пришла не удовлетворением, а скорее в контексте «ну надо же!» Сбылась мечта какого-то штабного стратега. Мы таки, мать его, вышли в задницу американцам. Начинаем. Что и позволил себе капитан бросить скупое в эфир какой-то непостижимой связью, сравнив далекий... никогда не забытый 41 первый с нынешним. Рев форсажа приглушенным гулом продирался сквозь шумоизолирующие преграды, включая шлем и наушники. Именно сейчас надо было выдать полную тягу, набрать максимальные махи, используя тактическое преимущество МиГ-23 в быстром догоне с углом стреловидности крыльев 72 градуса. уже приняв обреченность Туполевых, хотя бы нанести удар возмездия. Пока эти чертовы янки какого-то славояйцам черта тянут. С командирского Туполева радист вел постоянную с придыханием шумное сипение в микрофон передачу, рассказывая обо всех маневрированиях вражеских перехватчиков, зная, что свои истребители его слышат, зная, как очень многое сейчас зависит от них. Миги из строя уступа тоже разбились на пары, расходясь фронтом с расчетом распределения целей. Не было тела тело навстречу? Визуально что-то разглядеть еще было нереально, но прищуром ли, бликом ли на лобовом стекле, наметилось, заблестело выше впереди. Это, видимо, Ту-95 стали сливать фольгу, отстреливая из пушек мириады металлизированных волокон. Инфракрасные и радиолокационные ловушки. Вблизи это, наверное, даже красиво. Черт, какая чепуха лезет в голову. Как ни просилось искушение пустить самое дальнобойное в наличном арсенале Р-24Р радиолокационного наведения, перспектива ударить втихую ракетой с тепловой ГСН была еще более заманчивой. А радист Туполева, продолжая вещать прямым текстом, вдруг дурным голосом выдал неожиданное – Преследует четыре самолета полубной авиации США Харнет ф «Что?» – Растянулось поразительной резиной в голове. Но было уже не до того. До объектов 60 километров, так как ожил теплопеленгатор, зафиксировал цели в режиме Т-2, сузив сектор обзора для масштабности изображения, начав сливать данные на Р-24Т. На АСП... асп авиационная система прицеливания через систему индикации высветились необходимо подтверждающие параметры на цель отрабатывая предстартовое целеуказание в головку наведения ракеты табло наличие средства поражения призывно светило полным арсеналом ракета по обратной цепи передала захват надежный И автоматика загоранием лампы пуск выдала разрешение на выстрел, дублируя в наушниках зудом высокого тона от ГСН. Открытие огня в составе группы – это прерогатива командира. Указательный палец же давно пощупывал откидной рычажок гашетки на РУС. РУС. Ручка управления самолета. Огонь! – дал команду Беленин, надавливая почти наболевшее. Тишина. Еще раз. Ноль реакции. Ракета не сошла. На табло горит красным. Отказ. Видел, как сбоку убегающая помчала хвостатая правого ведомого. Пришла быстрая, как пуля, мысль. При имеемой скорости мига выход от дистанции 35 км на 15-километровую для удара ракетами ближнего действия – это меньше минуты. Привычные манипуляции перевода команды на подфюзеляжные пусковые установки – Заняли те самые секунды, которые понадобились самолёту, чтобы покрыть необходимое расстояние, и теперь сладкоголосым зуммером захвата цели пили две Р-13М1. Указательный палец снова выполнил свою сухожильно-фаланговую функцию. Нате вам, суки! Сход с пилонов Р-13М1 подобен взрыву под крылом. Короткоживущей ракете на малой дальности необходимо развить достаточную кинетическую энергию, чтобы сорвавшись, быстрым стартом настигнуть противника. Выстреливает как бешеное, а их две. Самолет встряхивает. Автоматически срабатывает противопомпажная система, срезая обороты двигателя, чтобы тот не насосался пороховых газов. И снова штатно врубает их в прежнем режиме. Ощущение «С». Но до того ли. Уже увидел, как сделала свое дело Р-24Т ведомого. Есть поражение. Догон второй цели двумя его гостинцами. Дело секунд. Харнет без сомнений обречен. Капитан наклонил машину, гася скорость, начиная от ворот влево. Как вдруг все системы предупреждения взвыли. Самолет облучают. Облучают ни много ни мало радарами наведения оружия. Недолго думая, Беленин бросил машину на крыло, выводя дорожку в дугообразную вертикаль боевого разворота. Что-то орали в эфире стушек или мигов, сохранять одностороннее эфирное молчание смысла уже не было. Беленин продолжал уводить машину в бросок, не видя, как позади под соплом ведомого расплескалась вспышка сайдвиндера и... И, прикрывший его самолет напарника, беспорядочно закувыркался, выбрасывая в небо катапультировавшегося летчика, раскрывая бледно-спасательный купол. А в небе уже висели три парашюта американских. В звено, отправленное на поиски перехват медведей, входила учебно-боевая двухместная машина fa 18 b оптимизирована еще и под задачу штурмовика-разведчика с летчиком оператором в заднем кокпите. Для американцев опыт воздушной войны во Вьетнаме не прошел даром. Заказы разработчикам на новые самолеты истребительного класса предусматривали улучшенную обзорность для ведения маневренного боя на близких дистанциях. Следуя за советскими Ту-95, палубники разбились на две пары – пристроившись позади на острых углах, выдерживая между собой дистанцию примерно в тысячу метров. Визуально увидеть заходящие на них снизу сзади миги они не могли даже теоретически, если бы, например, пилот из правой пары решил посмотреть, что там творится позади за хвостом у левой. Расстояние не позволяло. А вот росчерк ракеты, настигающей соседнюю пару, крутящей головой в каплевидной кабине Харнета, с парки летчик-оператор засек, и прежде чем она влепилась в сопло, крикнул предупреждение. Услышал его по СПУ лишь впереди сидящий в кокпите командир, приняв озвученное криком направление угрозы «Лефт!» как указку на уклонение, бросив машину в резкий левый вираж. Как минимум, это позволило увернуться от предназначавшейся ему r 24 т Хуже, хуже, лучше, кому как. Уход американца влево совпал с траекторией пары Беленина. Вследствие меньшей скорости и меньшего радиуса виража, Харнет оказался у мигов сзади. Потерявшая Ту-95 сайдвиндер зацепила новую цель и... В то время как другие пилоты звена уже дергали ручки катапульт, Уцелевший палубный ас, не раздумывая, спустил ракету с пилона, даже толком не успев разглядеть, кто это был и что это было, продолжая доводить маневр разворота. А задний оператор, выворачивая шею, буквально захлебывался по СПУ. «Я видел еще два флогера. Они ушли вправо, но, будь я проклят, обещали вернуться. Откуда они дерьмо такое тут взялись? Сбили троих наших. Вот тебе легкая добыча». Надо уматывать, пока есть возможность. Пытаясь сбросить с хвоста внимание чужой системы наведения, Беленин снова двинул рут на максимум. Одновременно, насилуя конструкцию самолета, выдерживал крутой угол атаки виража, чувствуя, как сжимаются, перетряхиваясь внутренности от боковой перегрузки. Зрение сужается до точки темнее в периферийном поле. Из такого состояния учили выходить еще на тренировках. Тем не менее, чтобы не потерять понимание обстановки, пилот сконцентрировался, группируясь в кресле, стараясь не болтать головой. Зуммер захвата самолета радаром резко оборвался. В разум возвращает голос одного из ведомых второй пары. «Фланкер, он почти над тобой. Хорнет слева впереди». «Где?» «Где?» – переспросил в голос. Слева впереди, уходит, но ты его успеваешь. Не вижу, чертова обзорность, наклонил машину, выискивая противника, а то и вовсе перевернул, теперь смотря вниз головой. Вот он, сукин сын. f 18 уходил на восток. Солнце блеснуло от его плоскостей, дав четкую визуальную привязку. Недавний опыт над эскадрой с харнетами отрезвлял от опрометчивых шагов. Впрочем, боевая ситуация вполне позволяла использовать апробированные разгонные преимущества Мига в разовой атаке, не ввязываясь в маневрирование. Тем более, что из наличия средства поражения только две ракеты и пушка. Ща я тя заляшку. Крылья в положение 45, снова в максимальную стреловидность, выжимая форсажем из машины полную тягу. До американца километров 30. сокращается. Теплопеленгатор уже давал необходимые параметры на цель, и капитан попробовал вернуть к жизни отказавшую Р-24Т. Что удивительно, в этот раз система отработала безотказно. Ракета, пропев захват, нажатием пальца сорвалась в вдогон. Включил радар на сопровождение, решив продублировать атаку r 24 r Здесь и вовсе не ожидалось сюрпризов. Радиолокационка сравнительно мягко сошла с пилона, 24-я, несмотря на большую энергоемкость, весьма пластичный на спуск. Обе ракеты превращались в исчезающие точки, каждая выписывая свою непрямую реактивную дорожку, выбрав разные траектории. Одна выше, другая левее ниже. А Харнет после облучения РЛС будто засуетился, Вирожнул, сбросив с консоли белые следы конденсата. Зачистил, отплевываясь выбросом тепловых и дипольных ловушек, сумел отгавкаться от тепловой Р-24Т, ускользнув на снижении, где его оприходовала радиолокационная Р-24Р. Судя по сгустку пламени, прямое попадание. Двухкилевая машина закрутилась в штопоре, падая, начиная терять части фюзеляжа. Беленин, продолжая полет по прямой, удовлетворяясь увиденным, отметил два белесых облачка раскрывшихся парашютов и только тогда отвернул. Спасательное судно, обычный рыболовецкий «Сейнер», было в часе хода до приводнившегося летчика со сбитого «Мига». Заодно, кстати, подобрали и американских пилотов. Три крепких парня, правда, один из них получил обширный ушиб при катапультировании. Но рыбачки к мокрым супостатам отнеслись без злобы и вполне по-человечески. Отобрав у них пистолеты, документы и прочие шнурки, Их даже выводили на палубу проветрица, где, кстати, покуривал свой парень-летун. В итоге команда Сейнера иной раз смогла наблюдать, как эти непримиримые дети неба выводят ладонями какие-то свои, только им понятные фигуры пилотажа, пытаясь изъясняться, споря и даже хохоча. «Сойдем на берег, не вздумайте вякнуть о том особистом», – хмуро предупреждал старпом вахтенных. А то у нашего воздушного аса точно проблемы будут за несанкционированные контакты с вероятным противником. Можно сказать, до Камране добрались на своих двоих. Как ни странно, но вероятно, вследствие правильной организации полетного строя в составе группы, ведомые по остаткам керосина сумели дотянуть до аэродрома, Приземлившись и даже без проблем самостоятельно откатившись на рулежку. А вот командирский миг пожег горючку шибче, видимо, на виражировании и других догонялках за убегающим Харнетом. Движок заглох километров за 40 до полосы. Покидать самолет катапультой то еще удовольствие. КП 245, вызвал Беленин, это фланкер, остаток топлива ноль. Двигатель встал. Разрешите на точку планированием. Фланкер, какова высота? 5000. Как сам? Норма. Внизу немного подумали. Посадка 23-го и с работающим движком дело не самое тривиальное. Посовещались, может с кем мы и проконсультировались и дали добро. Угол планирования самолета с выключенным двигателем при отсутствии ветровых возмущений определяется аэродинамическими качествами планера. МиГ-23 с разложенными на 16 градусов крыльями планирует примерно на 12 километров с каждого потерянного километра высоты. В заходящей на посадочную полосу молчаливой машине было что-то эдакое, пугающее, призрачное. Жестковато, с выбросом белого дыма от пневматиков, коснувшись бетонки, МиГ победно покатился на пробеге. Когда результатах операции доложили Горшкову, главком скупо улыбнулся. По самолетам счет 4-1. Молодцы. Пусть готовят дырочки под награды. Американцы, хоть и слушали плотно эфир о произошедшем более-менее в подробностях, узнали только, когда рыбацкая лайба с азиатским экипажем подобравшая двоих пилотов с Хорнета Спарки, наконец добралась до места, где ее древняя радиостанция дотянулась до берега. За летчиками был срочно выслан Си Кинг. Вертолет С-61. Си Кинг.